В последний рабочий день перед отпуском Люба открыла шкаф в своём кабинете и в ужасе уставилась на груду пакетов и свёрток, которые нужно сегодня унести домой. И как они успели накопиться в таком количестве? Вроде покупала по одной-две вещи: то сарафанчик, то платьице, то Бриджету купальник, то плавки для Родислава, то какие-то маечки и футболочки. а набралась огромная куча, которую в двух руках не унести. К долгожданному круизу Люба начала готовиться, как обычно, за годи, еще в феврале, сразу после дня рождения, на котором Радислав торжественно объявил ей, что полученные им дивиденды позволяют осуществить мечту и поехать на лайнере по Средиземному морю. Ещё не были заказаны путёвки, а она уже начала делать покупки, чтобы в круизе выглядеть не хуже других. Разумеется, об одежде из Лужников или с Рижского рынка не могло быть и речи. Всё только дорогое, фирменное. Люба Романова, до сорока девяти лет покупавшая и носившая, если не считать подарков Аэлы, только дешёвую и не очень хорошо сшитую одежду, радовалась, как девчонка, глядя на себя в зеркало в примерочных и ловя восхищённые и завистливые взгляды покупательниц и одобрительные продавцов. Но все эти роскошные шмотки нельзя было приносить домой, чтобы они не попались на глаза Николаше, который очень хорошо разбирался в ценах на фирменные вещи и моментально сопоставил бы масштаб расходов с декларируемым уровнем доходов. Точно так же нельзя было принести и оставить дома авиабилеты бизнес-класса до Стамбула, откуда уходил лайнер, и путёвку, в которой чёрным по белому указан класс каюты. Всё это лежало до поры до времени в служебном сейфе Родислава. Коле было объявлено, что родители летят дешёвым чартерным рейсом в эконом-классе и плывут в самой обыкновенной двухместной каюте. Как же всю эту кучу барахла унести домой? И сделать это надо непременно сегодня, потому что завтрашний день отведён на сборы, а послезавтра им уже улетать. Радислав уехал на деловую встречу, которая должна, если всё пойдёт гладко, закончиться в ресторане. А Люба с утра совсем забыла о лежащих в шкафу пакетах, иначе можно было бы загрузить их в багажник автомобиля. Что же делать? придётся просить Андрея дать разгонную машину. Я сам тебя отвезу, сказал Бегорский. Я как раз собирался уходить. А тебе, красавица, давно пора права получать и самой ездить. Теперь у вас денег достаточно, чтобы купить вторую машину. Вторую машину. Люба горько усмехнулась про себя. Какая вторая машина может быть с таким сыном, как их Колька? Да и водить она не может с её той язвой, о которой никто не знает. Приступы начинаются неожиданно, и ей совсем не хочется, чтобы боль скрутила её в тот момент, когда она сидит за рулём. "Что ты, Андрюша?" ухкнулася она. "Куда мне за руль садиться? Мне через полгода 50 стукнет. Поздно уже. Не говори глупостей. Почему поздно? 50 это не возраст. Это так, детский сад. Старость начинается в 90 лет. Я в какой-то статье прочитал. А пока тебе нет 90, ничего ещё не поздно. Люба промолчала, надеясь, что тема исчерпана, но Андрейу прямо вернулся к ней, когда они уже ехали на юго-запад, к дому Романовых. Когда вернёшься из отпуска, я отправлю тебя к хорошему инструктору по вождению. У меня есть очень толковый знакомый, который будет с тобой заниматься, когда и где тебе удобно. Правда, он дорого берёт, но ты теперь можешь себе это позволить. И в нормальную автошколу тебя определю, будешь к своему юбилею при правах и при новом автомобиле. Я поговорю с родкой, подам ему идею, пусть сделает тебе подарок. Не нужно, Андрюша. Нужно. Я знаю, что говорю. Не нужно, тихо повторила Люба. Ты забыл про Колю. Если мы купим вторую машину, он сразу всё поймёт. Пусть лучше Родик поменяет наши старенькие «Жигули» на иномарку. Такие траты можно оправдать в конце концов. Можно сказать, что мы взяли в долг. А вторая машина — это излишество. Я прекрасно езжу на метро, когда Родик меня не возит. Бегорский недовольно покосился на нее и снова перевел взгляд на суетящиеся на дороге автомобили. — Слушай, Любка, тебе самой не надоело жить в постоянном вранье? В его голосе люби почувствовалась какая-то брезгливость, и она почувствовала, как запылали щёки. Вы всё время врёте и выкручиваетесь, чтобы никто не узнал о Лизи и её детях, чтобы твой отец не узнал о Колькиных выкрутасах, чтобы Колька не узнал о ваших доходах, чтобы Лёлька не узнала правду о брате. Вам самим не надоело так напрягаться? Скажите наконец всем правду. Пусть уже все всё узнают и вздохните спокойно. Снимите Кольке отдельное жильё, пусть живёт один и не морочит вам голову, и перестаньте о нём беспокоиться. Или Лёльку отселите. Она уже взрослая девица, институт закончила. Пусть живёт сама. Нечего над ней трястись, как над хрустальным цветком. А вам с родкой нужно сделать две вещи: перестать врать и оторваться от детей. Тогда вы сможете жить нормально. Андрюш, ты сам не понимаешь, что говоришь, мягко возразила Люба. Если мы перестанем говорить неправду и всё скрывать, это разрушит всю нашу жизнь. Папа не выдержит, и мы можем его потерять, а я хочу, чтобы он дожил свой век спокойный и радостный. Лёлька не сможет смириться с грубой и неприятной правдой, она и без того из-за всего переживает и страдает. Про Колю я уж не говорю. Мне одного похищения хватило на всю оставшуюся жизнь. Ты же знаешь, что он сложный мальчик. Лёпка твоему мальчику 30 лет, раздражённо откликнулся Бегорский. Сколько можно его пасти и не спать, пока он не вернётся домой? Ему давно пора жить одному, а вам с Ротькой давно пора вычеркнуть его из списка первоочередных забот. Андрюшенька, Детей невозможно вычеркнуть из жизни. Они навсегда остаются детьми, и за них всегда болит душа, сколько бы лет им ни было. Вот твоя дочка подрастёт, и ты меня поймёшь. Андрей помолчал, аккуратно объезжая две стоящие поперёк дороги столкнувшиеся машины. Люба испуганно всмотрелась в стоящих на месте аварии людей и облегчённо перевела дух. Все целы, пострадавших нет. Я не знаю, что будет, когда моя Ленка вырастет, но я знаю законы шахматных партий. Нужно уметь идти на жертвы, чтобы сохранить преимущество позиции. Ты изо всех сил пытаешься сохранить позицию, пытаешься много лет, но не хочешь ничем жертвовать. Ни общественным мнением о твоей семье, ни покоем отца, ни покоем дочери, ни сыном, ничем. А так, дорогая моя, не бывает. Жертвы нужны всегда. Я имею в виду, конечно, разумные жертвы, а не оголтелое самопожертвование. Ты считаешь, что жизнь и покой близких это разумная жертва? Недоверчиво спросила Люба. Поверить не могу, что слышу это от тебя. Опомнись, Андрюша. Люди не фигуры на шахматной доске. Это тебе только так кажется, усмехнулся он. Вся человеческая жизнь одна большая длинная шахматная партия, понимаешь? Всего одна. Я понял это ещё в детстве и много раз говорил тебе, помнишь? Помню. Я часто вспоминаю твои слова, кивнула Люба. Тогда ты должна хорошо меня понимать. Эту партию нельзя начать и переиграть. Если начал неправильно и сделал ошибку на первых же ходах, её нельзя бросить на середине. или доигрывать по другим правилам, если что-то не получается, и в ней обязательно нужно уметь жертвовать одним, чтобы сохранить другое. Согласись, если вдуматься между жизнью и шахматами гораздо больше общего, чем кажется на первый взгляд. Пожертвовать можно любой фигурой, кроме одной. Королём жертвовать нельзя. Всем остальным можно. Ты хочешь сказать, что твой отец, твой муж, твоя дочь, твой сын это все короли в твоей игре? Так не бывает, Люба. Король в партии только один. И знаешь почему? Почему? послушно переспросила она. Потому что король в партии жизни это ты сама. В моей партии король я. В твоей партии ты. Ты у себя одна. Всех много, а ты одна. Если не станет Николая Дмитрича, твоя партия на этом не закончится. И если не станет Родки, ты тоже выживешь. И даже если, не дай Бог, конечно, что-то случится с твоими детьми, всё равно твоя партия будет продолжаться. Она закончится только тогда, когда умрёшь ты сама. Как заканчивается шахматная партия, когда погибает король. А все остальные люди вокруг тебя это фигуры в твоей партии, которыми можно И нужно жертвовать, чтобы сохранить жизнь королю. Андрюс. То, что ты говоришь, невероятно цинично. Ты хоть сам себя слышишь? Как это можно пожертвовать близкими? Возмутилась Люба. Но ведь речь не идёт о том, чтобы убивать близких, рассмеялся Бегорский. Речь идёт о том, что вполне можно пожертвовать их покоем и удобством, чтобы сохранить себя. Ты действительно так считаешь? Конечно, кивнул он. Я с этим не согласен. У человека есть только он сам, и с этим ты не споришь, ведь правда? Правда. Значит, единственное, чем он владеет в полной мере и имеет право распоряжаться, это тоже только он сам. Его собственный покой и комфорт. Это действительно принадлежит ему, и он может этим жертвовать сколько хочет. А посягать на чужое? Он не имеет права. Этим и отличается жизнь от шахмат. Умница! — Бегорский расхохотался. Ты меня уела. Вот за что я тебя всегда ценил, так это за то, что у тебя есть собственная логика, с которой тебя невозможно сбить. Я с тобой, конечно, не согласен, но уважаю твою концепцию. А помнишь, как ты меня уела с Америкой, когда мы в первый раз разговаривали на берегу озера? Помню. <связывая> — улыбнулась Люба. — Она была рада, что разговор ушел в сторону от такой тяжкой для нее темы. — Ты тогда сказал, что не веришь ничему, чего не видел собственными глазами. А я спросила, бывал ли ты в Америке. — Ага, — подхватил он. — А я сказал, что не бывал. А ты тут же перевернула с ног на голову и заявила, что, выходит, никакой Америки нет, раз я ее своими глазами не видел. Я тебя тогда сразу зауважал. и страшно злился на Родку за то, что он ничего этого в тебе не видел и не ценил. «Злился?» — удивилась она. «Я не знала». «А что ты вообще знала, шмакодявка?» — насмешливо поддел ее Андрей. «Ты же была маленькая совсем». «Да всего-то на два года младше вас с Родиком, не такая уж и маленькая», — возразила Люба. «Ну, в том возрасте два года — это целая пропасть». Это сейчас 2 года значения не имеют, а тогда совсем другое дело. А помнишь, как мы в первый раз все вместе из клуба возвращались после кино, и Томка на меня набросилась за то, что я Войну и мир не читал и в любви ничего не понимаю. Конечно, помню. Я ведь как только в Москву вернулся после каникул, сразу в школьной библиотеке Войну и мир взял и прочитал от корки до корки. Про войну было интересно, а про мир и любовь я пролистывал, скучно было. А я думал, и ты сейчас скажешь, что прочитал Толстого и сразу понял, что любовь — это не ерунда, — уколола его Люба. — Ничего подобного я не понял, — признался он. — Но я понял другое. Если Томка в этом разобралась, пробралась сквозь любовную скучищу и что-то поняла, значит, она умнее меня. И тогда я её тоже зауважал. Кстати, как у неё дела? Нормально. Работает, руководит, деньги зарабатывает. Оправилась? Да как сказать? С виду да. Спокойная, весёлая, по театрам ходит, по концертам, по гостям. Я недавно к ней ездила. Выглядит она хорошо. Но знаешь, что она мне сказала? До смерти Гриши она жила одной жизнью, которая закончилась ушла вместе с ним. Теперь началась другая жизнь, в которой никто не назовёт её солдатиком и не скажет, как сильно её любит. Жизнь, в которой она не любит никого так сильно, как Гришу. Она понимает, что новая жизнь другая, не такая, как прежняя, и её надо достойно прожить, но ей очень трудно на эту жизнь настроиться, потому что в душе она всё равно остаётся Гришиной женой. Понимаешь? не вдовой, а именно женой. Для того, чтобы жить новой жизнью, надо стать вдовой, а она по-прежнему жена. Тома говорит, что как будто выходит на сцену и произносит текст из совсем другой пьесы. Все актёры играют один спектакль, а она какой-то другой и никак не может перестроиться и вспомнить правильный текст. Понятно, задумчиво протянул Андрей. Надо же, какой образ неожиданный. Томка всегда была ни на кого не похожа. Люба внезапно улыбнулась и легко прикоснулась к плечу Бегорского. А знаешь, что она мне говорила, когда мы были маленькими? Что я должна дружить с тобой, а не с родиком, потому что от тебя я могу многому научиться. И это будет мне полезно, а от родика никакого толку. Да ну, изумился он. Правда, что ли? А ты что? А я обижалась и возмущалась, потому что какой же должен быть толк от дружбы? Это какая-то корысть получается, а не дружба от чистого сердца. В общем, я её тогда не понимала. А сейчас поняла? насмешливо спросил Андрей. Смотри, Любка, осторожней. Одно плохое слово про моего друга Родьку, и я тебя загрызу. Не дождёшься, рассмеялась она. Про любимого мужа только хорошее. Я имела в виду, что с годами поняла, насколько ты не похож на всех нас. А тогда в детстве я тебя ужасно боялась. Господи, Андрюша, кажется, это было совсем недавно. Всё так свежо в памяти, словно только вчера произошло. Она, на самом деле, так давно. Даже страшно. Почти 40 лет, кивнул он. Действительно страшно. 40 лет мы знаем друг друга. 40 лет ты беззаветно любишь Ротьку. Это просто немыслимо. Если бы мне кто-нибудь рассказал, я бы не поверил, что такое бывает. Но поскольку ты видишь это собственными глазами, то веришь? поддела его Люба. Ой, мы уже почти приехали. Надо же, так заболтали, что я и дорогу не заметила. Повезло мне, что ты к вечеру оказался на месте и так рано собрался домой. Ты же обычно гораздо позже уезжаешь. Андрей притормозил возле арки, ведущей во двор дома Романовых, но въезжать не стал и заглушил двигатель. Что случилось? обеспокоенно спросила Люба, которая Предстояло тащить домой груду пакетов, и она рассчитывала, что Андрей довезет ее до самого подъезда. «Ты не будешь заезжать во двор? Мне уже выходить?» Андрей молчал, не отрывая глаз от светящейся вывески над обменным пунктом, расположенным у въезда в арку. В этом обменнике Люба и Радислав всегда в день зарплаты меняли российские рубли на доллары, чтобы потом по мере необходимости производить обратную операцию и менять доллары на рубли, но уже по более высокому курсу. Только таким способом можно было хоть как-то уберечь свои доходы от инфляции. Знаешь, почему я сегодня так рано еду с работы? спросил Бегорский неожиданно глухим голосом. Мне нужно помочь Вере собрать вещи. Она едет в отпуск? удивилась Люба. Одна? А вы же всегда ездили вместе, втроём. Она уезжает совсем. Я не поняла, растерянно проговорила Люба. Что значит уезжает совсем? Куда? Переезжает к родителям в Томилин. Мы разводимся. Господи, ахнула Люба. Как же так? Почему? Вы ведь никогда не ссорились. У вас всё было так хорошо. Да, всё было хорошо, повторил Андрей. И вот один прекрасный день Вера сказала, что больше не может со мной жить, забирает Ленку и возвращается к родителям. Но почему? недоумевала она. Почему она не может с тобой жить? Ты что, бил её, плохо обращался, ревновал, денег не давал? Что ты мог сделать такого, после чего с тобой стало невозможно жить? Я не знаю, вздохнул он. Ты знаешь меня почти 40 лет, ты прекрасно понимаешь, что я никогда не подниму руку на женщину и не буду плохо с ней обращаться. Ты знаешь, что я не ревнивый и не жадный. Но скажи хоть ты мне, чем я мог так провиниться, чтобы со мной невозможно было жить? А Вера сама что говорит? Говорит, что я очень хороший человек, честный и порядочный, добрый, щедрый, но жить со мной невозможно. Я тебе дословно передаю то, что она мне сказала, никакой от себя тины. В общем, он набрал в грудь побольше воздуха и развернулся к Любе всем корпусом. Я тебе это сказал не для того, чтобы ты меня жалела, а просто хочу объяснить. Почему я сегодня так рано еду из офиса? Ну и заодно, чтобы ты знала, что мы с Верой разводимся. А Родик знает? Знает, я ему сегодня утром сказал. Но я хотел, чтобы ты узнала об этом от меня, а не от Родика. Так полагается между старыми друзьями. Вера забирает Ленку, теперь я смогу видеть её очень редко. Мне придётся пожертвовать своими отцовскими чувствами. чтобы сохранить позицию. Какую позицию? Ты о чем? Я о самоуважении, Любаша. Я мог бы упираться, унижаться, просить, умолять, обещать, что больше так не буду, хотя, видит Бог, я не знаю, как именно я мог бы не давать вере развод, начать судиться за право оставить дочь себе, пригрозить, бросить веру без копейки и без помощи. Я много чего мог предпринять. чтобы не приносить эту жертву. Но в результате я утратил бы преимущество своей позиции. Я утратил бы право уважать самого себя. Но это я так, к слову, о нашем споре по поводу шахмат. Так что ты еще подумай над моими словами. В них есть рациональное зерно». Он завел двигатель и стал поворачивать в арку. Возле подъезда он остановил машину, помог Любе вытащить из багажника и из заднего сиденья пакеты и донёс до лифта. "Может, тебе помочь до квартиры дотащить?" предложил он. "Не нужно, Андрюш, спасибо. Дальше я сама, ты поезжай". Он молча кивнул и пошёл к двери, ведущей на улицу. "И не забудь!" крикнул он, пока Люба заносила пакеты в лифт, придерживая дверь ногой. "Сразу после твоего отпуска ты начинаешь заниматься вождением". и ходить в автошколу, а на юбилей Родька подарит тебе машину. Это будет правильно во всех отношениях. Хорошо, со смехом откликнулась Люба. Разумеется, ни в какую автошколу она ходить не собирается и с инструктором заниматься не будет. И не нужна им вторая машина. Пусть лучше Родик пересадит с Жигулей на Марку. Давно пора, а то машинка совсем старенькая, вся сыплится, больше ремонтируется, чем ездит. Никогда люба не сядет за руль, никогда. Она лучше на метро поездит и на автобусе, так спокойнее и привычнее. Но какой же Андрюшка настойчивый и всегда уверен, что только он один знает, как должно быть, как правильно. Может, Вера поэтому от него ушла. Дома никого не было. Люба постаралась как можно быстрее унести пакеты из прихожей в комнату и в беспорядке засунуть в чемодан, который тут же положила на антресоли. Завтра, когда Лёля и Коля уйдут, они с родиком разберут все вещи и сложат как полагается. Впрочем, Коля может вообще не прийти ночевать, а Лёля вовсе не обязательно уйдёт куда-нибудь после окончания института, она так и не нашла работу. Переводчики с английского требовались всюду. И российский бизнес наращивал отношения с зарубежными партнёрами, и издательства вплоть до самых мелких с удовольствием печатали переводную английскую и американскую литературу. Но Лёле это было не по душе. От детективов её тошнило, от бизнеса мутило, и ей хотелось заниматься переводами поэзии. Но на поэзию спрос в середине 90-х был ох, как невелик, а опытных переводчиков старой школы Оказалось, для столь маленького спроса более чем достаточно. Лёля ходила в библиотеку иностранной литературы, проводила целые дни на одной из кафедр факультета, который закончила, встречалась с другими любителями английской поэзии. В общем, вела полууединённый, полубагемный образ жизни. Ладно, завтра будет видно, решила Люба и занялась приготовлением ужина. Примерно через полчаса зашла Лариса. Тётя Люба, я на аптовку собираюсь, вам что-нибудь нужно? Да нет, Ларочка, у меня всё есть. Спасибо тебе. Ну, тётя Люба, воззвализ девушка. Ну вы посмотрите, как следует, может чего-то нет или кончается. Ну, про запас возьмите. Я на масло уже 6 человек нашла, на сахар троих. Но они и по много берут. а на крупу и макароны кроме меня только Зоя Сергеевна из 31-й квартиры, а двое-то мало, дорого выходит. По всей Москве раскинули палатки и контейнеры, мелкооптовые рынки и армарки. Покупать продукты большими партиями было существенно дешевле, чем в магазине в розницу, и многие кооперировали с соседями и друзьями, чтобы брать мелким оптом. Лариса, давно научившаяся считать каждую копейку, Была в их доме самая активный сборщицей коллективов для закупок на оптовках Люба проверила запасы, ничего не нужно, всё есть. Она закупила продукты впрок, чтобы Лёле и Коле хватило на время отсутствия родителей. Но с другой стороны, хотелось помочь соседке. Ну и ладно, подумала Люба. Пусть будет и избыток запасов, он меня не утянет, а лариски облегчение. Пожалуй, Макароны можно взять, задумчиво проговорила она, осматривая до отказа забитые полки в кухонных шкафах. Рис, пшёнку и гречку, килограмма по 2. Хватит? Хватит, тётя Любочка, обрадовалась Лариса. Спасибо вам огромное, я вам всё принесу. Вот, возьми деньги, Люба открыла кошелёк, чтобы достать купюры, и снова мысленно охнула. Она никак не могла привыкнуть к тому, что в её кошельке так много денег и что не нужно выкраивать рубли и копейки, чтобы хватило до зарплаты. Эта сытая, обеспеченная жизнь длится уже больше года, а она всё не свыкнется с ней и постоянно кажется, что завтра всё закончится. Рудик вернется на государственную службу, и сама Люба тоже вернется, потому что холдинг Андрея Бегорского лопнет, прогорит или проиграет в неравной борьбе с конкурентами или с государством. Ужин готов. Можно пока взяться за уборку, но сперва надо позвонить отцу. Люба налила себе чашку чая, взяла в руки трубку радиотелефона и устроилась на диване в комнате. пожав под себя ноги и облокативсь на подлокотник. Николай Дмич был мрачен и озабочен. Родька дома первым делом спросил он: "Нету у него деловой встречи? Он будет попозже?" "Ох, смотри, Любка, да и играете вы с вашими этими встречами", недовольно проговорил Головин. "Ни к чему хорошему они не приведут". "Папа, ну что ты опять? И опять и снова" И буду повторять, пока ты не поймёшь куриной своей башкой, что те вопросы, которые решает твой ротько, решаются только при помощи взяток. Ты что, маленькая? Тебе полтинник скоро стукнет, а ты как в детском саду правослово. Да прыгаетесь вы, вот посмотришь, глазом моргнуть не успеете, как ротько на нарах окажется. Папа Родик никому не дает взяток, я тебе тысячу раз объясняла. Он решает вопросы по-другому, у него очень много связей и знакомств. Он поддерживает добрые и дружеские отношения с массой людей, понимаешь? Он приходит к чиновнику, чтобы решить свою проблему. А у этого чиновника тоже есть проблемы, которые он решить без Родика не может. Родик ему помогает, вот и все. Никаких денег, никаких взяток, это бартер услугами. — Папа, ничего больше. А ты почему не в настроении? Что тебя расстроило? Ерена сняли. Не пойму, как так могло выйти. До какой же степени надо было народ распустить, чтобы боевики беспрепятственно прошли пятьдесят два блокпоста? Я слышал, боевики по сто долларов давали и проходили. Это же уму непостижимо. В мое время такое было невозможным. уда катится наше министерство. Виктор Елин был министром внутренних дел, и сегодня действительно прошла информация о том, что его отстранили от должности в связи с событиями в Пудёновске, захваченным отрядом боевиков во главе с полевым командиром Шамилем Басаевым. Боевики взяли около 1200 заложников и удерживали их в течение 6 дней, потом ушли. Это был не просто вызов, брошенный милиции, внутренним войскам и всему российскому руководству. Это был плевок им в лицо. Вся страна прильнула к телевизионным экранам и в течение 6 дней следила за развитием событий, за переговорами руководства страны с боевиками и недоумевала: как могло получиться, что чеченские боевики спокойно разгуливают по территории Ставропольского края и ничего нельзя с ними сделать. Так ты поэтому спросил, дома ли Родик, догадалась Люба. Ну да, хотел с ним про Будёновск поговорить и про министерские дела. Кстати, ты ему напомни, он мне обещал достать материалы обсуждения криминогенной обстановки. Заседание совета безопасности по этому вопросу ещё в марте прошло. Родкий обещал мне материалы принести, да видно забыл, закрутился с этими своими деловыми встречами. Хорошо, пап, я напомню. Как ты себя чувствуешь? Нормально. Что мне сделается? Вы в поездку-то собрались? Завтра соберёмся. Сегодня ещё работали. Успеете всё-таки не на дачу едете, а в круиз. Да ты и на дачу помнится за неделю начинала собираться. Это было правдой. И была бы Любина воля, она бы в круиз начала собираться за месяц до отъезда. Вдумчиво составила бы список всего, что нужно сделать перед поездкой, и ещё один список того, что нужно взять с собой. Потом несколько раз пересматривала бы оба списка и корректировала их. Потом положила бы на видное место и начала выполнять, обводя кружочками те пункты, которые сделаны и те вещи, которые уже уложены в чемодан. И, конечно же, сам чемодан стоял бы раскрытым посреди комнаты и постепенно заполнялся предметами по списку. Именно такое виделось Любе Романовой идеальная подготовка к поездке в отпуск за границу. Но всё это было невозможно. Успеем, популь, ты не волнуйся. Всё-таки плохо, что вы едете вдвоём. проворчал Головин. Было бы лучше, если бы вы детей с собой взяли. Поехали бы вчетвером, с Лёлечкой и с Николаем. Как хорошо было бы. Пап, Коля не может ехать, у него много работы, привычно соврала Люба. Его не отпускают. А Лёля? У неё что, тоже много работы? Чем она вообще занимается? Она ищет работу. она занимается своей специальностью английской поэзией. Пап, никто не виноват в том, что такие специалисты, как она, сегодня не нужны. Сегодня нужны юристы и бухгалтеры, поэтому у нас с родиком есть работа, и работа хорошая. Этого вполне достаточно, чтобы девочка могла не ломать себе и не идти в посудомойки. Нам что, есть нечего? Нам так нужна её зарплата. Ты же понимаешь, что мы прекрасно без неё обойдёмся. Ну ладно, ладно, примирительно сказал Николай Дмитрич. Не кипятись. Но всё равно это непорядок, когда взрослая девка сидит на шее у родителей. Она молодая, здоровая, умная и должна вкалывать, как проклятая. Он колька, как трудится. Как ни позвоню, его никогда дома нет. На работе допоздна засиживается, Себя не жалеет, выходных не берет, В отпуск с родителями не ездит, Даже жениться времени не найдет. Зато у вас с Родькой на шее не сидит, Все сам, все сам. Пусть бы Леля с него пример брава, А не у вас под крылом сидела. Слушать это было невыносимо. Любий хотелось закричать и разбить телефон, из которого доносятся эти слова, заставляющие чувствовать себя подлой, мерзкой обманщицей. Но она молчала и терпела, как делала всю свою почти пятидесятилетнюю жизнь.